Глава 13. Отправление. Под аккомпанемент тихого побрякивания гранаты фургон Лиха спустился с холма, притормозил и буквально на цыпочках преодолел последние метры до столбов, отмечающих начало импровизированного вокзала. Вогружайтесь. скомандовал я, откидывая брезент. В нос ударил запах мочи, страха, пота и испражнений. Кто-то не выдержал. Ничего удивительного. Я гнал, как однорукий шарманщик, хлопнувший шнапса. Оставалось надеяться, что хрупкие кости моих подопечных и не такое переживали. Первым вылез Мауэр, за ним старушка в розовой кофте с пораненным лицом. Я принял её на руки, и ощутил жар, прожигающий птичьи кости. скверно. Что там Ланге болтал против? Старуха не могла стоять на ногах. Я передал её Альберту, курчавому продувному гному с физиономией маклера. За него можно было не беспокоиться. Такие выживают при любой погоде, в войну и в лагерях, и даже организуют себе гешефт, выгодно обменивая зубные коронки. Остальные выползли сами. Я пересчитал. 12. За мной. Когда вы нас привезли? Со страхом спросила женщина в цветастом халатике, из-под которого выглядывала ночнушка. Я не ответил. Как ни странно, под голубоватым электрическим светом не замечалось движения. Никто не встречал нас с автоматом на перевес. Видимо, шум в пансионате привлёк всю боевую силу, и всё же расслабляться не стоило. "Мальчишечка!" выплюнул майор. "Штормоичок, эй! Слушай, хотите задействовать мотовагон?" Я бы предпочёл ковёр-самолёт, но раз у вас его нет... «У фрау Биммер идёт кровь! У фрау Винзель перелом носа и тоже кровь! Она не может дышать! Слышите, вы, вахмистер, а что будете делать, если начнётся сердечный приступ?» «Ничего», — сказал я. «Больных и немощных я кидаю в ров и засыпаю известью, а потом притаптываю могилы пудовыми сапогами. Так, болван!» Я пожал плечами. Пожилой путеец... залез на пригорок и очутился рядом. Его подбородок воинственно трясся. «Послушайте, колер, даже если вагон исправен, куда вы на нём поедете? До Регенфельде? Туда, где нас встретят директорские подручные. Я же говорил, на линии нет промежуточных станций, и места там болотистые». «Правильно. Поэтому мы поедем в обратную сторону». «Что?» Он выпучил глаза. «У автоматрицы ведь две кабины, а рельсы ведут до самого Линдсберга». На дорога закрыта. Где-то я такое уже слышал. Горьковатый утренний воздух рассеивал голоса и звуки. С гор опять спустился туман, а вместе с ним влажность и холодок близких осенних заморозков. Вереница ламп на ажурных кронштейнах казалась выточенной из хрусталя. Я поёжился. Засохшая кровь из мелких порезов образовала что-то вроде нагрудника, но разумеется, не давала тепла. Надо было содрать футболку с того парнишки, что ждал Людвига. Всё равно она ему не скоро понадобится. Воезд дремал на путях, там, где я с ним и расстался. В утреннем свете он выглядел ещё более громоздким и неуобразным, с оранжево-чёрными ограничительными полосами, площадкой для крепления мини-крана и заострёнными зеркалами, напоминающими рога. Я обрадовался, заметив откидную лесенку в пассажирский отсек. Отсутствие перил это мелочи. А вот второй раз подсадить толстуху на собственном вертолёте я бы уже не смог. Не хватало горючего. «Мы поедем на этом?» — усомнилась Афрани. «Надеюсь, что да». «А вы умеете им управлять?» Я не успел ответить. От серой коробки по гауза отделился человек и медленно подошёл к нам, помахивая рукой, как на прогулке. Он был в кепе, небрежно сдвинутым на самый затылок и куртке военного образца. Оружия, судя по всему, при нём не было. Растёгнутая кобура висела пустым кульком. «А он чего? Вы кто такие? Ультерих?» На его лице, пропитой физиономией отставного лентяя, отобразилось крайнее недоумение. Я не стал ждать, пока он сложит простые числа и, сделав шаг вперёд, сократил расстояние. Он заморгал. Напряжённая работа мысли никак не вязалась с крепким перегаром и щетиной, которая приобретается лишь многодневным пьянством. «А что там за сыр-бор? Вроде как взрыв?» Вроде того, согласился я. А по кону тебе на ходу этот небось, не босс, не братух. Что с ним сделается? Заправлен? Да к вчера. А тебе для чего знать? Ты вообще кто такой? Бледный луч карманного фонарика обежал нашу группу и упёрся мне в пупок. И оглядел платформы, быстро шагнув вперёд и отбил руку этого обозревателя. Он хрюкнул и открыл рот, чтобы закричать, но увидев пистолет, передумал. Только глаза вылезли из орбит. Слушай, это зачем? Чтобы ты не прыгал. Где твой напарник? Да к ест, позвать? Зачем? Пускай себе ест. А ты раскачивай свой паровоз, дружище. Будешь за главного. Дитрих сказал проверить новый маршрут. Ты Дитрих? Он проследил направление моего взгляда и замотал головой. Так что задёргались дряблые щёки. Туда нельзя. Видишь, там загородка. Так убери её, умница. Вся эта ситуация начинала меня напрягать. Секунды заканчивались. Я чувствовал, как секунды улетучиваются и лопаются как мыльный шар. В любой момент на пригорке мог показаться транспорт с вооружёнными футболистами. В гараже, прикрытой брезентом и ветвью, стоял ещё какой-то автомобиль. Автобус или грузовичок, в конце концов, они могут и устроить пробежку. Расстояние-то смешное. По становой железнодорожник побрёл в туман, бормоча что-то про стрелку. Малортрезцой побежал вслед за ним. Я сунул ему пистолет. Маслястый парень с кувалдой всё не появлялся. Я представил, как он ест, обстоятельно намазывает маргарином ломт белого хлеба, посыпает сахаром, запивает горячим кофе, а после хряпает водочки. Мне захотелось хряпнуть водочки и заесть её куском хлеба, можно с сахаром, а можно и с крупной зернистой солью. Эти-то долго свести паровоз. Дорожа спросила Франи: "Если он на ходу, то недолго". Это не паровоз, а автоматриса. Включил зажигание и вперёд. Как грузовик? Ну, не совсем, но похоже. А если они сейчас появятся, что тогда делать? Плакать. Она втянула воздух сквозь сжатые зубы и крепко зажмурилась. На худой конец у нас есть граната. "Мрачно подумал я, прижимая к тебе хрупкие девичьи плечи. Взорву всё к чертям, только не светиться. Выждать, чтобы поле подобрался поближе, и уже тогда" Я думал о смерти почти без страха, испытывая лишь лёгкое раздражение. Действие наркотика ослабевало. Голова кружилась всё сильнее, и мир выглядел близким и одновременно далёким. Старики превратились в потусторонние тени. Их голоса, приглушённые, но всё же крикливые, ударяли по нервам, как струны, расстроенные скрипки. Над головой розовой кофты я увидел голубоватый нимб и подумал, что она скоро умрёт. «Жаль!» Я знал, что если потеряю хотя бы часть своего живого груза, то почувствую себя разжалованным до говночерпальщика. Туман впереди фыркнул, а фураня ахнула, стрепинулась. Что это? Где-то грохнули брусья, и внезапно рассветную темноту пробили два ослепительно жёлтых луча. Басовитый чих и вскрежет мотора вплелось торжествующее гудение. Вибрация, исходящая от раскрашенной груды металла. Я ожидал на всё обрелойный смысл. Угрожающая разметка и чёрные цепи, зазвеневшие, когда махина дёрнулась и просела, будто сделала выдох. Кто-то взвизгнул. Из-под огромных колёс донуло жаром и застучало трах-да-да-да-да-да, -да -да -да -да, стремительно учащаясь, биение колоссального железного сердца. «Это тверк!» — крикнул я, не слыша своего голоса. Чудовище пробудилось. «Осторожно, Эрих!» В тот момент, когда Маслатый выскочил из Пагауза, я уже бежал ему навстречу, и мы столкнулись с лбами, как два барана на мостике, так что предупреждение слегка запоздало. «На!» Рычащая тяжесть влепилась в меня. От толчка я потерял равновесие, и мы, качнувшись, повалились с перона прямо на рельсы. Я упал сверху, и всё же ушиб бок. Гравий и шляпки гвоздей опаснее, чем кулаки, потому что рубут тело даже, когда нет времени размахнуться. «Э, чёрт!» «Этот скот вознамерился откусить мне нос». Я перекатил его через себя и приложил орель с головой. Захват сразу обмяк. Он попытался вырваться, и тогда я ударил ему в лицо, схватил жёсткие волосы и ещё раз приложил орель с от души. Он жалобно вскрикнул и затих. «Эх, киражик, детина!» Постануя, я перевалил его на платформу и выбрался сам, тряся головой, как столетний старик». «Дьявол, их побери! Они все ещё торчали здесь, на перроне, вытаращив глаза. Толпа потрясённых зрителей. Они и не думали лезть в вагон. И где же граната?» Я всучил её Альберту. Теперь он стоял, вытянув руку, как факелоносец со столпенением, взирая на железный цилиндр. «Что вы телитесь? Полезайте внутрь!» «Куда?» «Да прямо туда!» Происходящее напоминало кошмар, где не можешь двинуться от того, что влипаешь в пространство. Туман поредел и теперь мотался клочьями, сквозь которые просвечивали колёсные пары. Если бы Маур тронул, когда мы барахтались под вагоном, всё было бы кончено. Надо было оставить детей на валяться там, на рельсах, сэкономил бы силы. Быстрее, быстрее, надрывалась Афания. Её голос звенел как серебристый колокольчик. По одному, аккуратнее, не толкайтесь. Догнало место. Места действительно было мало. Я скрил рот, чтобы ггаркнуть согрементальное. Прижмити локти, оглянулся и сердце моё захолонуло. На вершине холма показался армейский фургон. О, господи, выдохнула Франя. Она тоже его заметила. Последняя женщина обернулась и нога сорвалась. Я едва успел подставить руки под поясницу. Лестница затрещала. Вверх. мелькнула юбка. Обшитый маскировочной сеткой мини-блиц сдал назад, медленно допётился до вершины и остановился там. Водитель присматривался. Вряд ли у него имелся бинокль, но фары цверга создавали отличную иллюминацию. Их разглядел бы даже слепой. Проклятье! Я метнулся к кабине, залетел по ржавой лестнице, не чуя под собой ног. Два чумазых лица обернулись ко мне, облистя белками. Их рябящийся сумрак создавал впечатление карнавала. Коллер, вон чего как подорванный. Вперёд, прихрипел я. Йозов быстрее. Но можете вести эту хрень, да или нет? "Да", ответил он заторможенно, совершенно шеломлённый. "Но у меня же нет доступа". "Чёрт у вас допуск, вперёд!" Тени засуетились, захлёбывающееся тра-да-да-да -да -да сделалось громче. Пол ястынно завибрировал. "Реверс назад", подсказал железнодорожник. Я увидел валтер, забытый среди хлама на приборной панели. Выше располагалась серия рычагов: режим маневровой, режим поездной, и синяя кнопка муфта сцепления. Агон опять дёрнулся и заскрипел. Ну! Ну! Огрызнулся Маур, свистя горлом. Что вы лезете мне под руку? Долго ещё. Хотите скорее, рожайте сами. На крыше мини-блица вспыхнул прожектор. Ярко-голубой ксеоновый свет ударил прямо в окно, заставив меня зажмуриться. Из громкоговорителя грянул многократно усиленный голос. "Калер, всем выйти наружу!" Как бы исполняя приказ, дверца кабины открылась, и на землю выпрыгнул человек. Он забежал за фургон. Я моргнул, влага застилала глаза, а когда прищурился, то увидел, что силуэтов на дороге сдорого поприбавилось. Они собрались кучей, намереваясь сбежать вниз. Наружу! надрывался динамик. Всем выйти! Зио взвизгнула пуля. Железнодорожник что-то обморочно пробормотал и ринулся вперёд, со скинутыми руками, как пловец. Я не успел его удержать. Он выпал на перрон. Чёрная кукла, освещённая иллюминацией, и вдруг задёргался, выгнул спину, прошитый выстрелом, сделанным прямо в упор. Следующий пробил ему голову. Хлопка я не слышал. Затылок окутался красной завесой, а капли брызнули мне в лицо. Мини-блиц начал спускаться с колма, сопровождаемый вспышками. Пули, как железный град, молотили в стенки вагона. "Трогаю!" объявил Малер, потрясающе. Он говорит голосом циркового распорядителя. У меня не хватило энергии рассмеяться. Капли крови и аж мётки мозга ещё висели на моих бровях и ресницах, как сверкающая рождественская мишура. Костенеющим пальцем я нащупал кольцо гранаты, но не смог выдернуть. На горизонте, под кромкой леса, сияла звезда. Она указывала путь в Вифлеем. Гористые макушки сдвинулись вправо. Сквозь красный рассистый ворх выбился луч и замельтешил сквозь жилетник стволов. Я сполз на пол, ударившись и почти не заметив удара, что случилось? Крышу подгалза заслонила чёрная пасть туннеля, и раздалсяскрежет. Это отломилась лестница, которую забыли втянуть. Рявка не динамика удалялась и наконец стихла. О бронзовые стволы мелькали быстрее, и солнечный луч осветил кабину, и Мауэр согнулся в три погибели. Его лохмотья развевались как знамя. Он обернулся ко мне, худой и сморщенный, то ли смеясь, то ли плача. Эй, брались, понял? Мальчишечка, а? Едем. Едем, повторил я бессмысленно. В открытую дверь задувал ветер. Он трепал волосы и провода. И был таким свежим, как всё это утро и лес, раздающийся перед поездом, и узкие ленты рельсов, пронзающие восход. И лишь теперь, вдохнув этот тёпкий воздух, я сообразил, что мы всё-таки живы и мчимся на максимальной скорости в несусветную даль, с ветрилами, но без руля и даже без карты. И сделал единственное возможное, что должен сделать пулемётчик моего возраста, стажа, телосложения и душевных сил. Я отрубился».